Город Заозерск. Следственное управление Следственного комитета. Рядом с табличкой «Заозерское межрайонное следственное управление Следственного комитета РФ» дубовая дверь в полтора человеческих роста. Как будто следаки не обычные люди, а огромные суперчеловеки, которым в обычную дверь не пройти. Впрочем, это ещё от пап Карл осталось. У них леса много было. Вот и творили, что хотели, гигантоманы. Дверь скрипит, кстати, даже визжит тонким поросячим визгом. Лучше бы петли смазали в своё время. Как дела, Виталий Дмитрич? День добрый, Максимыч. В сейф не помещаются мои дела. В актёр Максимыч заулыпался, привстал. Высунувшись из-за своей перегородки, почтительно пожал руку. За его спиной полированная доска, похожая на пожарный щит, только вместо багров, щипцов и вёдер на ней висят ключи от кабинетов, конференц-зала, а также подсобных помещений и подвалов. Максимович, не глядя, нашёл нужный ключ, передал торжественно По его мнению, старший следователь Воронов – фигура важная. Небось, в собственном особняке живет, три машины в гараже держит, только на работу пешком приходит, чтобы в глаза не бросалось. Скрипучая лестница, справа криминалистический полигон. Когда-то здесь был красный уголок дирекции деревообрабатывающего комбината. Когда папы Карлы съехали в новое здание, сюда заселили Суск – произвели перепланировки и сделали экономичный ремонт. Налево по коридору две двери в коротком тупичке. Раньше дверь была одна и вела в бухгалтерию. Теперь это кабинеты Воронова и Вельчинского. На стенах стенс с выдержками из уголовного кодекса и доска почёта управления, на которой в числе прочих висят портреты Кузьмина и Вельчинского. Портрета Воронова на доске нет, значит, не даром. Ирина ставит сослуживцев ему в пример. Напротив кабинета стоят обитые дерматином складные кресла для посетителей. На одном устроилась полная, скуластая женщина в потёртом, выношенном пальто с растрёпанными волосами и с подбитым глазом. Она шумно втягивает носом воздух. и подозрительно косится на сидящую через три кресла от неё Женю Курлянскую. Женя выглядит так, будто сошла с обложки модного журнала: жёлтая кожаная куртка с карманами с замочками и хлястиками, короткая чёрная юбка, высокие облегающие сапоги и чёрные колготки. Нога закинута на ногу. Вокруг невидимый кокон французского парфюма и какого-то явно ненашенского позитива. "Ты это чего? За проституцию попала?" пыталась завести светскую беседу полная женщина. "Что ты знаешь о проституции?" презрительно отозвалась Женя и скривилась. Но тут же принялась широко и двусмысленно улыбаться и хлопать накладными ресницами. Воронов на улыбку не ответил. Он молча прошёл к своей двери, поковырял ключом в замке, открыл. На пороге обернулся и спросил у подбитого глаза: "Вы ко мне?" "Я до Вельчинского, мне в 9 назначено", тихо проговорила женщина. "Вы тот самый Вельчинский?" «Нет, он скоро будет, подождите». «А я к вам, Виталий Дмитриевич, радостно объявил Курлянская, вставая». Воронов недовольно окинул взглядом ее фигуры на длиннющих, как у куклы Барби, ногах. «С вами мы уже обо всем поговорили», — буркнул он, поворачиваясь спиной. «У меня работа, извините». Курлянская метнулась к нему, а я, между прочим, записалась на прием. На 9.00. Все как полагается». Вам не ко мне надо записываться, а к начальнику пресс-службы управления. Нет, именно к вам. Я по уголовному делу террорила Курлянская речь о готовящемся убийстве Виталий Дмитриевич, убийство и возможно расчленёнка. Что? Насторожился следователь. Какое ещё убийство? Женщина с подбитым глазом жадно слушала, смотрела и дышала. Здесь пахло уже не только парфюмом и позитивом, здесь пахло каким-то неприличным скандалом. Мое. Меня убьют и разрубят на куски. На Мигунова сейчас такой спрос, что если я не выполню задание... Воронов поморщился, пропустил Курлянскую в кабинет и закрыл дверь. «Что вы от меня хотите?» – устало произнес он. Мысли были далеко отсюда. В центре розыгрыша лотереи, на передаче «Как стать миллионером» или в шоу «Десять миллионов». Но как туда попасть? К тому же ему всегда не везет. «Мой репортаж – это ерунда», – тараторила Курлянская. «Я договорилась с завкорпунктом Ньюс Уик?» Она согласовала вопрос с центральным офисом. «Восемь тысяч долларов за две тысячи знаков. Это очень хороший гонорар». Маргарита обещала еще купить мне бутылку «Кристалла». А гонорар мы поделим с вами пополам. Какая еще Маргарита Буркнул-Воронов? Мысли его, хотя и были далеко, но начинали возвращаться. Маргарита и возглавляет Корпунт Ньюс Уик. Красивая, элегантная женщина, но это только видимость. Чудовище, а не человек. Она лично потрошит журналистов. помните нож доктора Ганнибала Лектера таким ножом и потрошит а вначале включает какой-нибудь музон на всю катушку если я не выполню обещание она поставит моё чучело в своём московском кабинете ворона смотрел на неё и думал что случись всё это недели раньше нет даже вчера он бы не стал разговаривать с этой фифой Уже давно выставил бы ее за дверь и занимался бы своими делами. Или просто не впустил. Или самолично изготовил из нее чучело, не доверяя это дело какой-то там Маргарите. Но за последние сутки многое изменилось. Очень многое. Он не думал об этом, но сейчас в эту именно секунду вдруг понял. Вы сказали, восемь тысяч... долларов. Лицо курялянской от уха до уха прорезала полотаянная улыбка. Да. Половина ваша. К тому же, мы с вами вдвоём разопьём бутылку самого модного шампанского в мире. Я не пью шампанского. И вы не интересуете меня как собутыльник. Готов выступить в любом качестве. У вас есть с собой диктофон, спросил следователь. Спрашивать об этом журналиста то же самое, что спросить, есть ли на нём, простите, трусы. Курлянская достала из сумочки крохотный серебристый Sony, помахала им в воздухе. Воронов усмехнулся про себя, подумал, что насчёт диктофона он как раз-таки не сомневался. Он выключен, "конечно", сказала она. "Дайте мне его". Воронов взял диктофон, проверил. Выключен. Спрятал его в ящик стола. Он был опытен и не хотел лишних неприятностей. Другие записывающие устройства имеются? Ну, телефон, вот. А что? Боитесь, что я выключите его и положите на стол, пожалуйста. Телефон он убрал в тот же ящик. Хотите, чтобы я записывала от руки любой каприз, Виталий Дмитрич? Ещё какие-нибудь пожелания? Могу станцевать, могу раздеться и интриеровать вас в красном белье. Могу после каждого вашего ответа кричать в окно, что я люблю вас. Пожелайте только чего-нибудь. Хорошо. Слушайте меня внимательно, сказал Воронов. Я отдам вам информацию, которую вы хотите. Кратко или развёрнуто, как угодно, но не в виде интервью, просто голая информация. Моё имя, моя должность не должны предаваться огласке. Как это у вас принято? Неназванный источник в правоохранительных органах сообщил, что что-то в этом роде. Это моё первое пожелание. Куролянская посмотрела в потолок, подумала. А, э, годится, сказала она. Второе. Говорить будем не здесь. Сейчас у нас перерыв. Ждите меня в кафе Эдем. Это в трёх кварталах отсюда в сторону автовокзала. Заходите со двора в банкетный зал, я предупрежу кого надо. Воронов задумался, он чувствовал себя преступником. Как вы уже догадались, никаких записывающих устройств. Я должен прочесть то, что получится. Это обязательное условие. Она картинно расставила руки. О чём речь? И третье. Воронов кашлянул. Деньги я хочу получить в течение недели. Это тоже обязательное условие. Да хоть завтра, воскликнул Курлянский, да хоть сегодня вечером. Воронов почувствовал, что у него стало мокро под мышками. Хорошо сказал он. Значит, до обеда. И опять кашлянул. Ему вдруг показалось, что возвращается та дикая сопливая простуда, которая мучила его на прошлой неделе. Первое, что он сделал, войдя в Дэм, заказал рюмку водки. Пожалуй, это был первый случай в его практике, когда он выпивал в рабочее время. Впрочем, зарабатывал деньги таким образом, он тоже впервые в жизни